Огненный прибой. Адмиралы поднялись на плоскую крышу казармы, заваленную избитыми с бруствер кулями и землёй. Груды обломков кораблекрушения валялись, банники размочаленные обломки досок, щепа, сломанные скамейки, разбитые ушаты, бочонки без дна, обрывки одежды, перебитые ружья. С минуту Корнилов и Нохимов молча стояли. над бушующим над ними огненным прибоем лицом Крудольфовой горы. Хорошо, воскликнул Лахимов. Да, нам морякам хорошо. Мы действуем, ответил Корнилов. А вот армейским плохо приходится. Они стоят без дела и несут большой урон. Надо заботиться о устройстве на быстионных батареях блиндажей и укрытий для пехоты. Отведите назад пехоту. Зачем она? Штурм-то не будет. Снаряды падают по всему городу. Есть поражение даже на Приморском бульваре. А где Меньшиков? Его светлость сейчас объезжает укрепление корабельной стороны. Он уже два раза присылал ординарцев с приказом беречь порох. Только бы он не вздумал распоряжаться. Все идет отлично-с. Боюсь и я. Пошлите вы его. Куда, Павел Степанович? Куда? На! К северную сторону, заикаясь от злости, выкрикнул Лахимов. Корнилов рассмеялся. Да, я ему хочу посоветовать, чтобы он береёг свою драгоценную жизнь. Вот-вот, именнос. Не нужно ли вам чего прислать? Пришлите воды. У нас цистерны скоро опустеют. Мы баняли пушки мокрыми банниками, поливали орудия, колятьца рукой тронуть нельзя. Воды осталось на питьце. Хорошо, пришлю воды. Да, еще я совсем забыл. Велите выпустить из-под ареста Гардемарина Панфилова. Я уже велел выпустить всех арестованных моряков, значит, и его. Корнилов достал из полевой сумки чистый платок и сказал. — Позвольте, друг мой, посмотреть, что у вас на лбу. Нахимов отступил на шаг назад и гневно ответил. — У меня, сударь, есть свой платок. Вот-с. И уже все прошло. Сдор-с. Он достал из заднего кармана свёрнутый в комок платок чёрной от сажи. Нахимов при польбе вытирал платком запачканные пушечным салом руки. Прощайте, милый друг. Кто знает, может быть, мы больше не увидимся. Они обнялись, расцеловались и молча разошлись. Нахимов вернулся на бастион, Корнилов направился к своему коню, комком в руке платок. Казак, завидя адмирала, Поправил коню чёлку и гриву, попробовал подпругу и подержал стремя, когда Корнилов садился в седло. Счастливо, брат. Будь оте здоров, ваше превосходство. Корнилов зарусил вдоль траншей в сторону Пересыпи к вершине южной бухты. На зубах адмиралу скопил песок. Почувствовав на глазах слёзы, Корнилов оттёр лицо и, взглянув на платок увидел на нём мокрые пятна пороховой копоти "хорош же я должно быть со стороны" пробормотал сердито Корнилов.